Глава двадцать третья. Я открыла письмо и углубилась в чтение. «Многоуважаемая госпожа Ева Лампедус. выражаю свои соболезнования в связи с кончиной вашего деда, Максима Вульф. Сладкое утешение, которое вы хотите поставить на поминальный стол, будет превосходным. Лично я вижу его так». Лошади, украшенные черно красными попонами, везут гроб с конфетами моей ручной работы. Если эта идея вам приятна, то, получив от вас одобрение, я в тот же секунд отправлю эскиз. Только уточню. Кони, повозка, попоны — всё съедобно. После того, как безутешные родственники съедят трюфели, они могут полакомиться конями и повозкой. Никаких частей из пластика, картона, дерева, дешевых материалов, которые кое-кто включает в прайс за цену настоящего шоколада, в моих художественных изделиях нет. Я не облопушитель своих заказчиков, как говорят русские. Жду от вас ответа, как ворона сыр. С уважением, «Беспредельной глубины любви к вам, госпожа Эви Лампиду, Вечно ваш Алекс, креативная правая нога лучшего шоколатье Парижа». Сначала на меня напал истерический хохот. Алекс использует одного из переводчиков. Этих программ сейчас в интернете много, но, к сожалению, не все они хорошо работают — поэтому француз стал правой ногой владельца кондитерской. Электронный толмач перепутал нижнюю и верхнюю конечности. И хорошо, что не мне предстоит оценивать композицию из коней и похоронных дрог со сладким. Можете считать меня женщиной без креативной жилки, но идея лакомиться таким изыском, на мой взгляд, чудовищна. Я начала тыкать одним пальцем в клавиатуру. «Многоуважаемый господин Алекс, вы случайно отправили мне послание, адресованное Еви-Эви Лампидус-Ламбиду. Наверное, она ждёт ваше письмо. Я надеюсь увидеть эскиз праздничного торта для моего мужа». Хочется, чтобы бисквит украшала надпись «С днём рождения, дорогой Макс!» Евлампия Романова. Ответ на мое послание не примчался мигом, как это случалось раньше. То ли Алекс был чем-то занят, то ли он присмирел, поняв, что в очередной раз накосячил. Я успела принять душ, почитать детектив, поговорить с Максом, который улетел в Минск, выключить свет, уютно устроиться под одеялом, прогнать с подушки Фиру, согнать со своей спины Мусю, закрыть глаза и задремать. И тут раздался гудок паровоза. Звук леденящий кровь, который сообщает о появлении нового письма. Мне установил Николаша со словами: "Надоело тебе слать письма, а потом узнавать, что ты их не читала, так как не знала о прибытии почты. Вот теперь ты точно услышишь". Под недовольное ворчание Мопсих я встала, открыла ноутбук и увидела ответ Алекса. «О, госпожа лампе О, как я расстроен! О, какого дурака бросил ворон ловить! О, эти загадочные русские имена! Вы лампе а другая заказчица Эвалинора! Компьютер перепутал адреса. Находясь на пятках, выпрашиваю вас признание моего греха и ниже всех окопов прощения». Я хихикнула. Может, посоветовать Алексу сменить программу переводчика? Наверное, он хотел сказать, что, стоя на коленях, нижайше просит прощения. И что там дальше? Умоляю посмотреть эскиз торта изо всех своих сил сотворил идею по вашим желаниям. Вечно ваш раб, сгрызенный мышами совести, Алекс». Мыши совести развеселили меня еще больше. Я открыла картинку и обрадовалась. Рисунок, который прилагался к безумному тексту, был хорош. Прямоугольные формы высокий бисквит. На нем фруктовый сад. Яблони, груши, вишни, кусты смородины. На ветках висят плоды ягоды. Зеленеет трава. В ней сидят зайцы и птицы. Еще есть ель. И ворона с куском сыра в клюве. Внизу стоит медведь с открытой пастью. Центральная часть сада пуста. Эскиз сопровождало письмо. Объяснение концепта украшения. Это пожелание. Ягоды. Пусть денег у вас окажется столько, чтобы не счесть, как смородину. Фрукты. Работа. Ей надо быть сладкой для души. Зайцы плодовитость, много детей, внуков, добрых родственников. Птицы — побольше путешествий. Ворона и медведь — русская народная сказка. Удача! Медведь получил сыр! На центральной площадке надпись «С днем Ангела Рудольф!» Прошу вашей реакции, бодрой критики, ваш покойник-слуга. «Алекс!» Я вздохнула. Хорошо, что француз не написал «Олень, Рудольф». И почему «покойник, слуга»? Может, он имел в виду «покорный слуга»? Я начала зевать, спать хотелось до невозможности. Но надо отправить креативщику некоторые поправки. Пришлось в очередной раз воспользоваться клавиатурой. «Спасибо, господин Алекс. Торт прекрасен. Ваша идея с пожеланиями замечательна». Есть пара мелких поправок. Сыр у ворона отнял не медведь, а лиса. Это персонажи басни Крылова, которые у нас в России проходят в школах. На лужайке лучше сделать надпись «С днём рождения, Макс». Фамилию Вульф не указывать. Успеете ли вы изготовить торт к нужной дате? С уважением, Евлампия Романова. С чувством выполненного долга я захлопнула ноутбук, упала в кровать, закрыла глаза, и тут раздался надрывный звон. Пришлось опять взглянуть на мир. В спальне почему-то было светло, а будильник показывал в восемь утра. Ночь пролетела мгновенно. Часы опять зазвонили, я стукнула их ладонью, но звук не стих. Через секунду мне стало понятно, что это телефон, на который сыплются сообщения от Махонина. «Привет. Тебе надо поехать к Ульяне Марковне, племяннице Надежды Фёдоровны. Капитонова вместе с дочкой Настей работала у покойных Кашиных. Ульяна служила у Ракетиных, она согласна поговорить. Ау, отзовись. Адрес Ульяны, улица Ларкина, 9, квартира 20». «Надеюсь, ты прочитаешь. Хватит спать. Ульяна уедет в пятнадцать часов. Поторопись!» В дверь постучали. Потом раздался голос Розы Леопольдовны. «Лампа! Надо обсудить идею!» «Какую?» — осведомилась я. Створка приоткрылась. «То, что я решила подарить Максу!» Перспектива выслушивать Крауза меня не обрадовала. «Я решила действовать с помощью грубой лести!» У вас всегда рождаются замечательные идеи. «Верно», — улыбнулась няня Кисы. «Я тщательно изучаю интернет и нахожу раритетные предложения. Но хочется услышать от вас... Пусть потрясающий презент станет сюрпризом для меня», — сказала я. «Так приятно узнать о подарке в день моего праздника». «День рождения у Макса», — справедливо возразила Роза Леопольдовна. На секунду я растерялась, но потом нашла подходящие слова. «К сожалению, я не смогу сохранить тайну от мужа. Выболтаю ему всё, испорчу сюрприз». Крауза заморгала. «Действительно, пойду гулять с мопсихами. Вы на работу?» «Да», — крикнула я, направляясь в гардеробную. «Вернусь вечером. Если что не так, звоните».